ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я напала на их след. Я ощущала дыхание отца, он был совсем рядом. Нас разделяли считанные ярды. Папа тяжело дышал, неся мими вверх по горной тропе. Его любимое стало тяжелее, к тому же им обоим уже за 70. Чувствовала, что отец очень устал. Я слышала их голоса, они о чем-то шептались. Еще немного, я их догоню. Мне захотелось увидеть хижину, где отец провел детство и юность. Может, они оба скрываются там? Осталось сделать всего несколько шагов. Когда я попросила Уба отвезти меня в то место, он лишь посмотрел на меня растерянно и ничего не сказал. Может, отец запретил ему? Я повторила просьбу. Все дома сейчас поистине удручающем состоянии предостерег меня Уба. Вам понадобится изрядная доля воображения, чтобы найти там следы его детства. Меня это не волнует, — не слишком вежливо ответила я. Сукья давным-давно умерла, догадываюсь, и все равно хочу туда пойти. Мне нужно ненадолго задержаться, вы не откажетесь сходить туда одна? Надеюсь, я не собьюсь с дороги. Уба подробно описал мне путь и добавил, что подойдет позже. Он ничуть не преувеличивал. Тропа на вершину холма изобиловала ямами и рытвинами, а еще меня преследовало странное ощущение. Дорога казалась очень знакомой. Я закрыла глаза и представила, как отец ходил здесь каждый день, ориентируясь только по звукам и запахам. Удивительно, сколько голосов вокруг. Птицы, кузнечики, цикады, мухи с их отвратительным громким жужжанием. Где-то вдалеке лаяла собака. Мои ноги шлепали по лужицам невысохшей глины, проваливались в рытвины. Я спотыкалась, но не падала. Воздух пах эвкалиптами и жасмином. Меня обогнала повозка. Вид у запряженных овалов был довольно жалкий, тощий, с выпирающими ребрами и выпученными от напряжения глазами из-за деревьев показалась вилла. Хотела ли я до нее дойти? Я замедлил шаг. У садовых ворот остановилась. Весь задор куда-то пропал, сменившись растерянностью и спугом. Сама не знаю, почему я боялась войти на территорию этого участка. Левой створки ворот не было, а правая болталась на верхней петле. Из трещин в каменных столбах торчали зеленые стебельки травы. Деревянный забор скрылся под буйно разросшимися кустарниками. Больше половины плит, которыми когда-то была замущена дорожка, исчезли, оставшиеся потрескались. Я подошла к желтым стенам виллы, выстроенной в тюдоровском стиле. На втором этаже был громадный балкон, откуда, наверное, открывался захватывающий вид на город и окрестности Опорные балки, карнизы и наличники окон украшала резьба. Видимо, в годы детства отца здесь все блестело и сверкало, у бани преувеличивал. Нынешнее состояние виллы действительно удручающее. На крыше прямо в трубе росло дерево, часть черепицы раскрошилась, обнажив ржавое железо. Балкон лишился половины столбиков ограждения, краска стен потускнела, не выдержав напоры тропических лив. Стеклянный купол оранжелеи накренился, в нем, а также во многих окнах, не доставало стекол. Вид брошенных жилищ меня всегда угнетал, даже в Нью-Йорке. В детстве я всегда обходила стороной пустые дома, называла их заколдованными и верила, что внутри прячутся злые духи, которые обязательно набросятся на меня, стоит только приблизиться. Если же мы шли с отцом, я старалась держаться проезжей части. Схожее чувство вызвало у меня и это вилла, какой-то запашок жути. Судя по пустующей гостинице, коло утратил былую славу горного курорта, а ведь особняк еще сохранил прежнее великолепие. Кто-нибудь мог бы весьма недорого его купить и восстановить? Мог бы. И все-таки почему он пустует? Что притаилось внутри призраки? Может, две непрожитые жизни? За виллой стояла хижина, где, если верить рассказу Уба, жили мой отец и Да Мишка оказался меньше нашей нью-йоркской гостиной. Об окнах его строитель позабыл напрочь хорошо, хоть дверной проем предусмотрел. Ну и тот сейчас уже остался без двери. Крыша почти насквозь проржавела, а стен выкрашилась глина. Рядом с хижиной был небольшой земляной очаг с охапкой дров и деревянная скамейка – на которой сидели две молодые женщины, и у каждой на руках дремал малыш. Увидев меня, они улыбнулись. Так, словно давным-давно ждали, а теперь очень обрадовались моему появлению. В Америке меня всегда бесила фальш подобных улыбок. Здешняя я отнесла насчет местных обычаев. По двору бродили двое щенков-подростков. Третий, выгнув спину, вдохновенно гадил на землю. Закончив, даже не стал закапывать... Кучку оттаскливо поглядел на меня. Тут же на веревке сохли четыре лонги. Я глубоко вздохнула, потом еще раз и развалившиеся ворота. На лужайке возвышался пень. Должно быть, когда-то здесь росла здоровенная развесистая сосна. Сейчас по смолистой коре сновали муравьи. В нескольких местах пень подгнил, однако сердцевина оставалась крепкой. Я вскарабкалась на него. Дерево было влажным и на удивление твердым. Десятки лет назад, когда кусты еще не разрослись, с этого пня открывался вид почти на всю долину. Теперь я поняла, почему так стремилась, а что бы то ни стало увидеть это место и одновременно боялась его. Здесь стоялся ключ к рассказу лба. С того самого момента, как я услышала детское пение, долетавшее из горного монастыря, вся история перестала казаться складной выдумкой. В моих ушах и сейчас звучали слова уба. Я могла потрогать их, вдохнуть их запах. Я сидела на том самом пне, где мой отец напрасно ждал возвращения матери моей бабушки. Он провел неподвижно несколько дней и едва не умер от голода. На этом дворе, который, как и весь городишка, почти не изменился за полвека, прошли первые 18 лет его жизни. Здесь он встретил Мими. Ба все ближе подводил меня к ним. Я слышала их шепот, голоса. Оставалось сделать несколько последних шагов. Что если от этой встречи нас отделяют считанные минуты? При этой мысли меня охватила паника. Возможно, отец и Мими спрятались на заброшенной вилле? Вдруг они следили за мной из окна? Может, не захотев видеться со мной, отец подхватил Мими и через боковую дверь ушел в лес? А если нет? Если он выйдет мне навстречу, неся на руках свою первую единственную любовь. Что я ему скажу? Привет, папа. Рада, что ты жив и здоров. А потом? Спрошу, почему он бросил нас и никогда не рассказывал о Мими? А как поведет себя отец? Рассердится, что я все-таки разыскала его, хотя он хотел исчезнуть бесследно? Сочтет, что я должна была уважать его желание и не лететь в Бирму или, наоборот, очень обрадуется и обнимет меня. Увижу ли я блеск его глаз, которого мне так не хватало все эти годы. Меня удивило то, что я совершенно не представляла возможной реакции отца на мое внезапное появление, но ведь он искренне меня любил. Неужели не будет рад встречи? «Не тревожьтесь, Джулия, ваш отец и Мими здесь не живут», — послышала за спиной. Уба возник так неожиданно, что я невольно вздрогнула. «Как вы меня напугали!» «Простите, я этого вовсе не хотел. Откуда вы узнали, о чем я думала?» «А о чем еще вы могли думать, сидя на этом пне?» «Но если бы мой отец и Мими жили на заброшенной вилле, как по-вашему, у меня была бы причина волноваться?» Уба улыбнулся и наклонил голову. В его глазах читалось искреннее сочувствие – Мне захотелось протянуть ему руку и попросить увезти отсюда. В гостиницу, к нему домой, в любое безопасное место. «Джулия, чего вы боитесь?» «Сама не знаю. У вас нет причин волноваться. Вы же его дочь. Почему вы сомневаетесь в его любви к вам?» Он нас бросил. «А разве этот поступок перечеркивает его любовь?» «Да!» — почти крикнула я. Сейчас во мне проснулась юрист, Джулия Вин, готовая обвинять и требовать наказания. Вас говорит обида. Вы похожи на маленькую девочку, сердитую на родителей за то, что те ушли, не сказав куда. Если папа, как вы говорите, внезапно исчез, бросил, это еще не значит, что он перестал любить. Или вы до сих пор по-детски считаете, что вся отцовская любовь должна распространяться исключительно на вас? Попал в самую точку. Я действительно чувствовала себя маленькой девочкой, которую взрослые обманули. У любви много нарядов, чаще всего не броских. Главное, узнать ее, в каком бублике она не предстала, а это часто бывает той, как трудно. Но почему все так сложно? Даже имея зуркие глаза, мы видим лишь то, что уже знаем». Других людей воспринимаем не такими, какими они есть, а такими, какими нам хочется их видеть. Заслоняем настоящего человека нарисованной картинкой. И любовью называем лишь те проявления, которые соответствуют нашим о ней представлениям. Мы стремимся установить правила и требуем, чтобы нас любили в соответствии с ними. Словом, признаем любовь только в том наряде, который шили ей сами, все прочее отвергая. Все прочее вызывает у нас сомнения и подозрения. Мы превратно понимаем чью-то искренность, в самых простых словах ищем скрытый смысл. Неудивительно, что мы начинаем упрекать другого человека, утверждаем, что он нас вовсе не любит, а он любит. Только по-своему. А мы этого не замечаем и не пытаемся узреть. Наверное, сейчас мои слова кажутся вам отвлеченной философией, но прошу... «Потерпите до конца рассказа. Надеюсь, тогда эти слова станут вам предельно ясны». Он был прав. Я ничего не поняла из его тирады, но я ему поверила. «Я купил фруктов. Если хотите, можем сесть под деревом авокадо, и я продолжу историю». Уба поспешил к сидящим женщинам и что-то им сказал. Судя по всему, те хорошо его знали. Они перебросились несколькими фразами, посмеялись, потом встали со скамейки и ушли, унося детей». Уба взял скамейку и понес ее к дереву, под которым я стояла. «Если не ошибаюсь, эту скамейку сделал ваш дед», — сказал он. «Тиковое дерево прочно. Она еще сто лет простоит. Нам лишь пришлось ее немного починить». Он поставил скамейку, развязал мешок и достал оттуда термос с горячим чаем и два стаканчика. Я закрыла глаза. «Мой отец ехал в Рангон». Я чувствовала, какой невыносимо мучительной была для него эта поездка.